Глава вторая. Скайлер. Четыре месяца спустя. «Мам, угомонись!» У меня вырывается нервный смешок, пока я пытаюсь поспеть за мамой, но тщетно. Она устроила в коридоре практически спринт. «Извини, милая, просто все так...» Она резко останавливается, и я в последнюю секунду притормаживаю Холли, мое инвалидное кресло, чтобы не наехать маме на ноги. «Все так волнующе. Почти так же, как в твой первый день учебы, помнишь?» Ты была самоуспокоение, а вот мы с Картером все издергались. Точно, я уже собиралась снести вам бумажные пакеты, чтобы продышаться, но сегодня не первый день учёбы, так что расслабься, пожалуйста. Мягко прошу я и гладжу её по руке. Мои слова верны лишь наполовину. Может, сегодня и не первый день в Ламарском университете Техаса, но я вернулась к занятиям после вынужденного перерыва в четыре месяца. За четыре месяца моя жизнь разделилась на до и после. До аварии я была спортивной, обожала танцевать и вместе с Картером прыгать в толпу на концертах. Несчастный случай моментально изменил мою жизнь. При столкновении с джипом 14 февраля один из поясничных позвонков был непоправимо поврежден. Нисходящие нервные пути были полностью разрушены, но восходящие практически не пострадали. Это означало, что я обездвиженно ниже поясницы, но все еще что-то чувствую, хоть и приглушенно. В теории я, конечно, понимаю, как нужно вытягивать правую ногу, но нервные импульсы между мозгом и телом больше не работают. Ты права, я психую. Ладно, давай уже посмотрим, какую комнату тебе выделили. Слова Пенелопы возвращают меня в реальность, а она тем временем копается в бумажках, которые выдали нам при регистрации. И пусть она не моя кровная мама, а удачерила меня, когда мне было семь лет, в ее присутствии я всегда чувствую себя ребенком, ее ребенком. Двенадцатая. Я показываю пальцем на верхнюю строчку, где стоит номер комнаты. Мама смотрит на меня с облегчением. Видишь, как я нервничаю? Аж читать разучилась. Пойдем, это уже рядом. В узких джинсах, конверсах, в клетку и бирюзовой блузке она выглядит как девушка до тридцати, хотя ей в следующем году будет пятьдесят. Пенелопа Кэмпбелл, олицетворение выражения, хорошо сохранилось. Пришли. Готова? Она показывает на широкую входную дверь. Я быстро смотрю вниз на холле и пытаюсь прикинуть, действительно ли дверь достаточно широка для кресла. Раньше я жила на четвертом этаже, комната пятьдесят восемь, но все подходящие для инвалидов помещения были на первом этаже, так что мне пришлось распрощаться со старыми соседями, собрать вещи и переехать. Впрочем, это меня не особо расстраивает. Мама открывает дверь и первая проходит в мой новый дом. Ого! «Да она огромная!» Мама с разинутым ртом осматривается, а я следую за ней с не менее удивленным видом. В гостиной диван, обитые коричневой тканью, кресло, тумба для телевизора и небольшая кухня, где стоит повидавшая жизнь микроволновка. Стены выкрашены в бежевый, окна выходят на север, и из них видно деревья в кампусе. «Скалер, ты только посмотри, какая комната! С ума сойти! Гораздо больше твоей прежней!» Мама взволнованно ходит по комнате. Я вижу, что она уже думает, как тут все можно украсить, и я не мешаю, ведь это приносит ей радость. Я люблю радовать людей, хоть и понимаю, что скоро моя комната наполнится бородатыми гномиками. Пинелло полюбит гномов. И правда большая. Я с любопытством осматриваюсь. Кровать гораздо шире, чем в прошлой комнате, а еще оборудована электроприводом для смены положения матраса. Слева от кровати стоит уютный письменный стол, у которого тоже можно отрегулировать высоту и идеально подстроить его под холли. Теплое вечернее солнце падает прямо на широкую рабочую поверхность и создает причудливую игру света на дереве. Здесь у меня наконец-то будет достаточно места для учебных материалов и кучи книг. Эта комната, наверняка, стоит целое состояние, но мама не признается, сколько ей придется отвалить за месяц. Сейчас сниму мерки с окна для штор и пойду поблагодарю женщину на стойке регистрации. Оставь пока рулетку в кармане и лучше помоги мне занести коробки. Ты права, я слишком спешу. Ну, за дело». Она энергично хлопает в ладоши, и когда мы возвращаемся в комнату, открывается дверь и входит девушка с каштановыми волосами. У нее орехового цвета глаза, высокие скулы и пухлые губы. Видимо, это моя соседка. Она одна из самых красивых девушек, что я встречала, и напоминает мне арию из милых обманщиц. Очень надеюсь, что в ее жизни нет никакого Э, который будет подкладывать странные посылки под дверь. Она опирается на голубые костыли, которые ей, очевидно, нужны из-за правой ноги в толстом гипсе. Она дарит нам ослепительную улыбку, а затем прижимает подмышкой один из костылей, кладет руку на грудь, проводит двумя пальцами по щеке. и показывает непонятные знаки. Я судорожно сглатываю воздух. Мне, конечно, доводилось встречать человека, который общается на жестовом языке, но все же не ожидала, что моя соседка окажется слабослышащей. Я не понимаю, что она мне сказала, не говоря уже о том, как мне представиться, поэтому как идиотка поднимаю руку. Мама смотрит на меня растерянно, но когда девушка начинает смеяться, мне становится легче. «О, Господи, простите!» Она хлопает себя полбю свободной рукой и хромает в нашу сторону, чтобы пожать руку сначала мне, потом маме. У соседки теплое прикосновение, и она пахнет розами. У меня в гостях весь день был младший брат, и мне иногда сложно сразу переключиться. Я Хейзел, я Пенелопа, мама Скайлер. Мама трясет руку Хейзел, не давая мне вставить слово. А я твоя новая соседка. Только поступила? – спрашивает Хейзел. Нет, я уже больше года учуюсь, но пришлось переехать. С лестницами больше не дружу. Сдержана улыбаясь, я показываю на инвалидное кресло. Больше всего в Хейзел мне нравится не ее имя и не то, что она выглядит как Ария. Лучше всего то, что она смотрит на меня без жалости. А ты смешная, мне нравится. У нее горят глаза. «Итак, это наша общая гостиная. Слева от твоей спальни ванная комната с душем на уровне пола и ванная со ступенькой. Свою комнату ты наверняка уже видела?» «Ага, и она по-настоящему гигантская. Понимаю, о чём ты. Ещё пару недель назад я жила на пятом этаже. Комнатёнки там крошечные». «Почему мы с ней раньше не пересекались?» «Скалер, я принесу пару коробок, и можем начинать распаковку», говорит мама, нежно улыбаясь. «Я могу помочь, сегодня больше нет занятий». Предлагает Хейзел. Уголки моих губ взмывают в небо. Ну какая она милая. Было бы здорово. Спасибо. Мама смотрит на меня слегка разочарована, ведь ей очень хотелось помочь мне обустроиться. Но если у меня появился шанс поближе познакомиться с новой соседкой, то надо его использовать. После аварии мне стало сложнее знакомиться с людьми, потому что большинство меня избегают или не знают, как со мной обращаться. Бывшая соседка дважды навещала меня в больнице, но я отчетливо ощущала, как ей неприятно было там находиться. Я попыталась поддерживать беседу, но с тех пор мы больше не общались. Пенелопа приносит увесистые коробки с моими пожитками из старой комнаты, и я спешу уверить ее, что дальше справлюсь сама. Но она смотрит на меня скептически. «Ты созванивалась с Картером?» «Конечно, вчера. Он хочет поговорить по скайпу». При мысли о созвоне мне стало дурно. Невозможно описать, как я по нему скучаю. Я очень хочу его увидеть, но... Может, расскажешь ему уже, что произошло, милая? Мама садится на диван и кладет теплую ладонь мне на колено. Я едва уловимо чувствую давление ее пальцев и какое-то смутное покалывание. Возможно, я себе его нафантазировала. «Мам, ну, прекрати. Мы уже сто раз это обсуждали», — вздыхаю я. Конечно, она права, и мне уже давно пора было выложить карты на стол, но мы обе знаем, чтобы произошло. Если бы я рассказала Картеру о несчастном случае, он бы запрыгнул в самолет и вернулся первым же рейсом, или даже не полетел бы. Это шанс всей его жизни. Я не позволю Картеру упустить его. Произношу я шепотом. Я чувствую себя лицемеркой и карю за то, что четыре месяца назад скрыла случившуюся со мной по дороге из его дома трагедию, но у меня не было выбора. Поначалу мы только созванивались, поэтому скрыть аварию было очень просто. Всего-то придумать пару отговорок, почему я несколько дней не выходила на связь. Я плела что-то о мероприятиях по учебе. На самом же деле, я была не в университете, а в реабилитационном центре на окраине Техаса. Училась жить по-новому. «И как же ты это от него скроешь, если вы созвонитесь по скайпу? Я переживаю за вашу дружбу». «Я переживаю за нашу дружбу с того момента, как вылезла из его постели». Мам, все будет хорошо, обещаю. Когда он вернется, я все ему объясню. Он поймет. Пытаюсь успокоить я маму и себя заодно. В реальности же все выглядело совсем иначе. Мне было страшно ему открыться, рассказать, что несколько месяцев ему лгала, чтобы не рушить его карьеру. При мысли о реакции Картера на признание страх превращался в панику. Ладно, милая, ты знаешь, что для тебя лучше. Я сейчас в магазин, а потом домой. Мерки для штор сниму в следующий раз. Она по матерински нежно целует меня в щеку, прощается с Хейзел и исчезает в дверях. В ту же секунду я шумно выдыхаю и встречаюсь взглядом с Хейзел, у которой брови удивленно ползут вверх и устала машу рукой. Долгая история, чертовски долгая. Давай начнем разбирать коробки. Можешь прикрепить веревку на гвоздь? Я сижу на свеже застеленной кровати, а Хейзел помогает превратить эту комнату в мою комнату. Мне придется жить здесь в ближайшие годы, так что я хочу чувствовать себя комфортно. Конечно, здесь. Она накручивает тонкий шнур на гвоздь, который уже забит в стену. Я киваю. Да, да, идеально. В это время я креплю другой конец веревки на крючок в стене. Твоя мама волновалась больше, чем я в первый день учёбы. О, да, верно подмечено. Она считает, что я не исправлюсь в жизни в кампусе, но я докажу ей обратное. Мама постоянно за меня переживает. Так было и до аварии. Я театрально закатываю глаза. Видно, что она тебя очень любит. Новая соседка смотрит на меня ласковым взглядом. Я также с улыбкой киваю. Маминой любовь всегда была безграничной. Можно спросить, что случилось? Попала под машину четыре месяца назад. Практически ровно С изумлением осознаю я, взглянув на календарь на письменном столе. Через два дня, четырнадцатое июня. Ого, всего четыре месяца назад. А кажется, что ты уже давно освоилась. Камила, мой терапевт тоже так говорит. Но、ну, какой смысл вечно оплакивать прежнюю жизнь? Я пожимаю плечами и рассеянно машу рукой в сторону ее жуткого гипса. А с тобой что стреслось? Это произошло на прогулке. Моя бабушка с дедушкой. Она ненадолго замолкает. Мой дедушка владеет фирмой, и я хотела верхом на лошади посмотреть на закат. Не знаю точно, что произошло, но внезапно конь меня сбросил. Я подуродски упала и сломала ногу. Но ничего страшного, врач говорит, что через пару месяцев будет как новенькая. То, что Хейзел вскоре может переехать в другую комнату, мне не нравится, хоть я ее едва знаю. А что с жестовым языком? спрашиваю я с любопытством. Я не из тех, кто подолгу ходит вокруг доокола.、Да、мне хочется узнать людей рядом со мной, со всеми их историями и чудинками. Мой брат Джейми родился неслышащим, поэтому я выучила жестовый язык, и после общения с ним мне всегда сложно перестроиться. К тому же я трижды в неделю веду занятия по жестовому языку для людей с нарушениями слуха и их родственников. Эта девчонка нравится мне все больше и больше. Да, это же офигенно круто! Ты в университете тоже что-то такое изучаешь? Да, я хочу стать сурдопереводчиком. Она гордо улыбается. А сколько лет твоему брату? Восемь, говорит Хейзел. Ее взгляд наполняется нежностью. Как он справляется? Просто отлично, говорит, что это его суперсила. Из-за того, что он не может слышать, он гораздо лучше считывает людей. Да твой брат просто бог приготовления лимонадов из лимонов. Шепчу я и замечаю, что в глазах стоят слезы. Потому что я думаю не только о Картере, но и о Хизер. Хейзел поспешно кивает, и уголки ее губ слегка приподнимаются. Да, он такой. Ты не могла бы передать маленькую обувную коробку? Я показываю на потрепанную желтую коробочку, в которой храню свои ценности. Она стоит на самом верху стабилизатора коробок. Хейзел легко достает ее, несмотря на гипс, и протягивает мне. Едва я открываю крышку и вижу фотографии. У меня на лице появляется улыбка. Одну за другой я закрепляю фотографии на веревку небольшими деревянными прищепками. Хейзл с интересом разглядывает фото и показывает на снимок, где мы с Картером на пляже Кристал Бич. Его светлые волосы развиваются, а я кидаю в него песок. Смех на этом снимке на вес золота. «Это твой парень?» «Лучший друг», – возражаю я, хотя в глубине души у меня язык не поворачивается назвать наши отношения просто дружбой. Примысли о нем, мое сердце всегда начинает биться чаще. Далеко не просто подружески. Кто-то скажет, что у меня в последние четыре месяца были другие проблемы, но чувство Картеру все еще обволакивает меня, как облако. Симпатичный, произносит Хейзел одобрительно и начинает разглядывать остальные фото. Почти на всех мы вдвоем, на некоторых есть мама, а на каких-то только Картер. Моей любимой фотографии уже сто лет. Картер сидит на моей кровати в доме Пенелопы и пишет в дневнике. Перед ним невозможно устоять, когда он держит ручку. А как у тебя? Есть парень? Хейзел театрально плюхается на кровать, запрокидывает загипсованную ногу на коробке и тяжело вздыхает. Да, его зовут Мейсон. И чем занимается твой Мейсон? Тоже здесь учится? Не унимаюсь я. Глаза Хейзел наполняются слезами. И я начинаю думать, что я не так сказала. Он служит в Афганистане уже пять месяцев, ему нужно продержаться еще как минимум полгода. На секунду мое сердце становится чугунным и перестает биться. Я многое предполагала, но уж точно не то, что ее парень на войне. У меня есть такая же коробка, только не с фотографиями, а с его письмами. Черт, мне очень жаль. Шепчу я, опираюсь кулаками на матрас. И силой своего веса подвигаюсь к ней поближе. Ноги я переставляю руками. Затем крепко сжимаю ладони Хейзл. Он справится, уверяю я. Она быстро смотрит мне в глаза, и по загорелой щеке катится одинокая слеза. Я надеюсь. Я уже несколько секунд сижу, уставившись на экран ноутбука, лежащего у меня на коленях. Аватарка Картера мигает, и я понимаю, что рано или поздно придется ответить. За последние недели он все уши прожужжал о том, как хочет увидеть меня по скайпу, но все во мне отчаянно сопротивляется, ведь он тут же поймет, что что-то не так, что я его обманываю каждый день. Так, Скай, соберись. В последний раз тяжело вздыхаю, и как только соединение устанавливается и я вижу лицо лучшего друга, все сомнения словно ветром сдувает. Я сияю как солнце, на глаза тут же наворачиваются слезы. Привет, Скай, Скай. Только не говори, что я так пагана выгляжу, что довел тебя до слез. Вместо приветствия говорит Картер. Я не могу на него насмотреться. Светлые пряди падают на лоб, бирсинг в носу справа, на его пухлых губах слева прокол укус паука. Черная майка лишь слегка прикрывает четко очерченные мышцы груди, а татуировки даже через размытую камеру старого ноутбука выглядят как произведение искусства. Скай, ты меня слышишь? Он машет рукой, и я выхожу из оцепенения. Да, слышу и вижу. Я тебя вижу, господи, даже не верится. Мне тоже. Я так скучал. Классно выглядишь. Простой комплимент, но из его уст это ощущается как душа из комплиментов, под которым мне безумно комфортно. Ты тоже. Но я тебе так скажу: тебе не хватает техасского загара. Выглядишь как французский сыр с плесенью. В Лондоне поганая погода, дождь льет три недели без перерыва. В Италии мне больше понравилось. Он с улыбкой откидывает голову и играет с кольцом на среднем пальце правой руки. Мой взгляд задерживается на четырех буквах, выбитых на костяшках пальцев: СКАЙ. Чем занимаетесь в Лондоне перед началом второй части тура? Все эти месяцы Картер сопровождал Айзека Уокера и его группу Crash and the Samba во время записи альбома. Был на всех промо мероприятиях в его поддержку и ходил на все концерты группы, чтобы собрать материал для новой книги. Скорее всего, Италия понравилась ему не только из-за погоды и пасты, он обожает макароны, но и из-за местных красоток. Мне даже не надо ничего рассказывать, ведь я знаю его лучше самой себя. Мы сейчас в доме Уайзека. Слушай, тут настоящий дворец. В пентхаусе есть сауна и роскошная терраса. Сумасойти! Нам еще нужно устроить фотосессию для обложки, а потом поедем в тур по Германии: Берлин, Мюнхен, Кёльн, Франкфурт, а дальше во Францию. Да ты буквально ведешь жизнь мечты, любой рок звезды, говорю я, смеясь. Я чувствую, как вздрагивает левая нога. Такие спазмы чертовски болезненные, но я стараюсь не подавать видо. Так и есть, Скайскай. Но стало бы еще лучше, если бы ты была рядом. Тебе бы тут понравилось. Слезы встают в горле комом, ведь я очень скучаю по Картеру. Но осталось всего восемь недель, и он снова будет рядом. Я справлюсь. Хватит обо мне. Как дела у моей любимой девочки? Мое сердце танцует. Оно танцует так энергично, что мне начинает казаться, что ноги сейчас тоже пустятся в пляс. Сегодня переехала в новую комнату Картера. Она такая классная, гораздо больше старой. И у нас даже есть общая гостиная. А почему ты решила переехать? Змея по соседству достала. Мама сказала, что там темно и воняет. Очередная ложь. Очень в стиле Пенелопы. Господи, как я по вам соскучился. Можешь встать? Хочу посмотреть на тебя целиком, а не только на лицо. Во мне поднимается паника, ведь я не смогу исполнить его желание. Я прикрываю глаза и всерьез подумываю притвориться мертвой. Вдруг прокатит. Скай, встань ради меня, ну пожалуйста! Картер дуется, и черный перстень к на его соблазнительных губах поблескивает. Не могу, я в одних трусах. Тем лучше. Разве я там чего-то не видел? Картер многозначительно мне подмигивает, и на мгновение все тело охватывает пламя. И пока верхняя половина сгорает от жара, в ногах я чувствую лишь слабое тепло. Неужели при его намеках на нашу ночь теперь так будет всегда? Картер, одергиваю я его. Что? Ты сексуальная, разве ты забыла, как мы? Нет, не забыла. В этом-то и проблема. Я не забыла, как приятно было ощущать твои пальцы на самых деликатных местах, которые теперь ничего не чувствуют. Но сознание сохранило воспоминание о том, как ты теплыми руками гладишь мои бедра, а потом решительно берешь. Черт, надо прекращать думать об этой ночи и задаваться вопросом, будет ли он считать меня сексуальной в холле. И вообще не стану ли я ему противно, когда он узнает, что я пять раз в день ставлю катетер? Я трясу головой, отгоняя от себя воспоминания. Прости, Картер, сегодня я не встану. Я никогда больше не встану. Все эти месяцы он то и дело пытался завести разговор о ночи перед отъездом, но мы так и не поговорили, потому что я переводила тему. И мне от этого плохо. Жаль. Ну ничего страшного, скайскай. «Через два месяца я тебя увижу. Целиком. Может, ты будешь и не в одних трусиках, но я затискаю тебя до смерти. Просто предупреждаю». Он все еще играется с кольцом, быстро крутит его туда-сюда на пальцы. «Это что, стена позора?» Картер приближается к камере, и я вижу его синие глаза. «Боже, они прекрасны». «Угу, первым делом повесила». Картер называет это стеной позора, потому что на большинстве фоток выглядит нелепо, а еще невероятно сексуально. Приблизь камеру, хочу рассмотреть фото, просит он меня, так что я беру ноутбук и показываю ему наш своеобразный фотоальбом. Боже, фото на пляже все еще мое любимое. Две недели потом песок выплевывал. Картер, ты меня дразнил, так что сам напросился. Да, да, я знаю. Он улыбается в камеру, и от его взгляда я теряю чувство времени. В какой-то момент у него в комнате раздается какой-то шум, слышен мужской голос, и тут в кадре появляется кто-то. Кто-то, при виде которого у меня останавливается сердце, ведь это Айзек Уокер, грёбанная звезда. Солист группы Crash in December заставляет миллионы сердец биться чаще. Но даже его ироничные усмешки, карим глазам и густым тёмным волосам не затмить красоту Картера. «Привет, я Айзек», — представляется он с улыбкой. «Как будто во всём мире кто-то ещё не знает твоего имени. Скайлер». Я расслабленно машу ему рукой. Слушай, Скайлер, я должен украсть твоего собеседника на пару часов. Мы устроили вечеринку без Картера никак. И только сейчас я замечаю глухие басы на заднем фоне. Картер закатывает глаза. Он хоть и выглядит как рокер и звезда вечеринки, но вообще ему больше нравится лежать на диване с хорошим детективом. Без проблем, говорю я непринужденно, хоть мне и хотелось подольше посмотреть на Картера. «Скай, какие у тебя планы? Я бы мог еще пообщаться с тобой, а на вечеринку пойти потом». «Нет, не мог. Там несколько дамочек желают с тобой познакомиться. И знаешь, чувак, они ждать не любят». В груди тут же кольнула ревность. «Надо будет повторить, Скай-Скай. Нафиг скучные телефонные звонки. Теперь хочу всегда на тебя смотреть». Картер подносит к губам запястье и целует точку с запятой, навсегда связавшую нас. «Я тоже поднимаю руку и целую свою». Этот ритуал мы придумали еще, когда были детьми. Просто раньше на коже были не татуировки, а перманентный маркер. Последнее подмигивание. Я по тебе скучаю. И вот экран Картера гаснет.